Глава 7 Женя кипела. «Шантажист, чертов! Угрожать вздумал!» Ладно, она и не думала, что платочек и скромный вид произведут на Потапова впечатление. Но жена на поводке будет ему сюрприз. На следующий день она собиралась в офис. Жених прислал СМС и водителя на ненавязчиво дорогой машине. Белоснежная блузка, зеленый брючный костюм, жемчужные пусеты — и дорогие часы на запястье. Разноцветные пряди аккуратно спрятаны в строгий пучок на затылке. Вместо сумочки зеленая папка для бумаг и каблуки. Она шла по коридору, представляя, что вонзает шпильки в лицо Потапова, и от этих мыслей на лице расцветала улыбка. Алексей ждал ее в своем кабинете, а с ним — пара дядечек солидных лет. Сразу было ясно — акулы те еще. Евгения мило улыбнулась всем, села в кресло и углубилась в чтение, делая пометки на полях. Потапов, не скрываясь, ее рассматривал. Невеста опять удивила. Костюм не был новым и сидела на ней с ловкостью часто надеваемой вещи. Читала она внимательно, явно понимая, о чем в документе шла речь. И пометки делала профессионально. Пару букв, короткое слово, значок. «Я закончила, господа. Вот мои замечания». С этими словами Евгения повернулась к юристам, и они втроем склонились над текстом контракта. «Моя дорогая невеста!» протянул Потапов, когда ему надоело любоваться тремя макушками. «А мне? Вы не хотите показать изменения, которые вносите?» «Зачем?» — подняла брови Самсонова. «Вы сами мне сказали, что я могу вносить изменения. Теперь я обсуждаю с вашими юристами техническую сторону вопроса». Если они сочтут что-то невозможным, они вам сообщат. Алексей поморщился. Ну да, сам сказал. Не думал, что она решится. А еще совсем забыл, что Женя Самсонова королева мелочей. Интересно, что она добавила в контракт? В России брачным договором признавалось соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее их имущественные права и обязанности в браке и или в случае его расторжения. В этом, собственно, и состояла суть контракта, который Потапов приказал составить своим юристам. Согласно закону, Алексей не имел права ограничивать дееспособность будущей супруги, зато мог потребовать у нее отчисления процента дохода на содержание общего дома и хозяйства. Не мог запретить ей работать на предприятии отца, но мог внести пункт о совместном владении всей недвижимости. Впрочем, с этим Потапов не спешил, у него недвижимости было больше, чем у Самсоновых. А юристы ему популярно объяснили, что переход всех активов в руки одного из супругов – это звоночек для суда, который в любой момент признает договор недействительным. Нет, так подставляться Алексей не собирался. Зато он включил в контракт обязательное медицинское обследование, ежегодное. Пришлось указать для обоих и передачу кое-каких денежных средств на счет ребенка в случае его рождения. В общем, из-под Потапов пытался продавить Евгению на занятие домом и скорейшее рождение наследника. А еще хотел всеми силами отодвинуть девушку от вмешательства в дела предприятия Самсоновых. Зачем ему внутренняя конкуренция? Устроить слияние, мягко отправить Павла Александровича на лечение, а его сыну пообещать должность зама, И предприятие в кармане. Доходное, полезное предприятие. Но, судя по коротким репликам, Женя неплохо подготовилась к обсуждению контракта. Вопросы юристам задавала грамотные и заставляла их задуматься. Указать наказание за измену в официальном брачном контракте девушка, конечно, не могла. Бумага контролировала только имущество и деньги. А вот в приложении потребовала прописать компенсацию В случае измены со стороны супруга, причем не ей, а детям. И в качестве компенсации потребовала долю Потапова в предприятии Самсоновых. Затейливо. Поймав насмешливый взгляд юриста, Алексей было взвился. Его пытаются посадить в клетку, потом и сам усмехнулся. Не этого ли хотел? Брак есть брак. Если эта чокнутая девчонка не справится со своими обязанностями, Контракт позволит развестись без нервотрепки и судов. А если...» Он бросил плотоядный взгляд на скромный вырез блузки. Помнится, попка тем утром была хороша, да и все остальное тоже. Правда, были еще эти клубы, спиртное, странные мужики на фотографиях. Но с этим Потапов разберется. По-тихому. И получит давно желаемую послушную жену. Тут Евгения кинула на Алексея нечитаемый взгляд и неожиданно усмехнулась, словно прочла его мысли, а потом демонстративно ткнула карандашом в бумаге. «И прошу вас отдельно прописать пункт о насилии. При малейшей попытке нанести мне физический или моральный вред я получаю развод». Потапов также демонстративно глянул ей в глаза и усмехнулся. Самсонова взгляд выдержала и постучала карандашом по столу, поторапливая юристов. «Да, кстати, любой запрет на одежду, украшения или технику тоже является насилием. Запишите». «Хм, вызов? Она что, с ума сошла? Бросать перчатку самому Потапову? Или надеяться, что он не станет воевать с женщиной?» «Зря». Алексей дернул углом рта, планируя ряд воспитательных мероприятий. Евгения в ответ подняла брови и многозначительно улыбнулась. Холодно так, многообещающе. А потом вообще рассмеялась и помахала жениху пальцами, словно предупреждая. «Чокнутая жена? Может, не надо?» Превращать дом в полигон — глупость несусветная. Однако слишком давно его не стряхивали. А противостояние с упрямой девчонкой может стать интересным. Потапов прикинул перспективы и усмехнулся. «Господа, контракт готов?» «Еще десять минут, Алексей Иванович, сейчас внесем правки в печатный вариант и сделаем копии. Поторопитесь!» — благожелательно улыбнулся Потапов. «Нам с дорогой невестой нужно успеть пообедать. Голодные женщины обычно злые». Подначка не удалась. Евгения поставила еще один значок в бумагах и небрежно ответила. «Можно подумать, голодные мужчины-ангелы». «Кстати, господа, присоединитесь к нам за ланчем. Думаю, мы все отлично поработали этим утром и нуждаемся в плотном перекусе». Юристы явственно сглотнули. Потапов нахмурился. «Но вот как? Как она поняла, что его люди голодны?» Теперь обе акулы смотрели на девушку благожелательно, а на Потапова — снисходительно. Мол, понятно, почему такую девушку желает к себе привязать. И покрепче. «Да». «Идем в Лейсирс, как только подпишем бумаги». Резко стал Алексей, напоминая всем, кто хозяин в этом кабинете. «Нужно же отметить грядущее событие». Евгения промолчала.